«Сказки дальнего леса» Баллада о бешеном хомяке «Расскажи мне сказку» Барсукотик уютно свернулся калачиком под маховым одеялом и приготовился слушать «Хорошо, сынок, только сегодня сказка будет особенная» Барсук-старший уселся рядом, держа в лапах берестяную книгу С изображением черно-бурого с проседью лиса на обложке Лис высовывался из-за елки И смотрел на барсукотика мудрыми и слегка голодными янтарными глазами Ой, кто это? Это Лиссандр Опушкин Дичайший лесной поэт Он написал балладу о бешенном хомяке «Почему бешеным?» — барсукотик на всякий случай прижал к голове уши. «Вот послушаешь и узнаешь». Жил да был богач хомяк, убежденный холостяк, но однажды на прогулке в сырохлебном переулке самку дивную одну встретил и пошел к дну. «О, любовь моя, кто ты, гений зверской красоты? Ты свежа, как лист капусты, без тебя мне будет пусто в золотой моей нарез. Стань женой моей скорей!» Молвит самка хомяку, «Ты хомяк, совсем куку, -ку. У тебя обвизли щеки, ты горбатый кособоки, Я ж прекрасно и легка не пойду за старика!» Хоть я стар для хомяка Знай, любовь моя крепка Будь моей краса хомячка В горе, в радости и в спячке Не гони меня за шеей У меня полно шишей Что ж, богатенький хомяк Мы с тобой поступим так Коль решил на мне жениться Молоко чудесной птицы ты обязан отыскать Чтобы снова юным стать Хомяк сказал «Угу» и призвал к себе слугу. Приказал «Давай-ка в путь-ка, птичье молоко добудька ка и доставь сюда слуга. Быстролет на пустельга!» И сказала пустельга «Ты не знаешь нифига, молоком чудесной птицы до да безумия напиться можно с капельки одной, хомячок ты мой родной!» В хомяк в лицо рассмеялся «Для птенцов эти сказки — это дичь и эти верования птичьи!» И взлетела пустельга в путь к заморским берегам Долго-коротко пришлось пустельге решать вопрос В общем удалось разжиться молоком чудесной птицы И с ним вернулась пустельга, хомяковая слуга Выпив птичье молоко, хом подпрыгнул высоко, трижды перекувырнулся страшным монстром, обернулся мордо бешеный оскал, зарычал и поскакал. Он когтями потрясал, он стволы дубов кусал, сильным стал и распушился, но рассудка он лишился и кукушку, и сыча, и задрал он ха, -ха И взмолилось все зверье Помогите, жрут живьем Гибнут юдами до срока И кукушки, и сороки, воробьи, грачи Стрижи, волки, вороны, ежи Зайцы, лисы и кроты Гений зверской красоты меха, хомячка впалу В палуб спячку Стонет, плачет старый млад Прочь, хомяк, иди в свой ад! Грозные молнии с небес, то ли ангел, то ли бес Ослепительная птица поспешила к ним спуститься Монстров небе клювом тюк, и свалился он, как тюк Трижды клюнув хомяка, птица взмылого облака Глядь, и вновь обвисли щеки, и горбатый и Бездыханный хом лежит, на ветру лишь уст дрожит Ликованью нет конца, схоронили мертвеца Только с той поры в лесу бродит призрак бестелесный Птицу он не смог простить, хочет птицы отомстить Вот крадется он как тач, чтобы птицу ощипать Зазевавшаяся птица оперение лишится и умолкнет на века Встретив призрак хомяка «Эй, хомяк, ты что лежишь? Усом на ветру дрожишь? Неужели сдох?» Хомячка разрыдалась. «Нет, я в спячку ненадолго впал. Пардон, мне приснился страшный сон!» «Что отправил я слугу? Быстролетную пустельгу? Молоко чудесной птицы мне добыть? Я так жениться на тебе мечтал, хама, что вообще сошел с ума!» Я стволы дубов кусал, я перосы сыча Сильным стал и распушился, только жизни я лишился На поминках два сыча танцевали ча-ча-ча О, не верь всем страшным снам, хомячок Ты нужен нам, мне и нашему потомству Ты не старый и не толстый, пошутила я, любя Выйду замуж за тебя И пошли они в нару, и на свадебном пиру Ча-ча-часы чепляли, в воздух перышки бросали, обнимали хомяков и дарили им морков. И с тех пор богач хомяк, убежденный холостяк. С хомячихой проживает, и богатство наживает в окружении милых чат трех десятков хомячат